Глава третья. Внешние контакты. На выходе нас с Томом вежливо притормозила охрана казино. Со мной хотел поговорить директор. С чего бы я ему понадобилась? Вроде ничего не нарушила. Прежде чем прийти сюда, правила казино, я основательно в инфосете проштудировала. Мне стало интересно, да и охранники проявили некоторое уважение. Грех обижать хозяев этого замечательного заведения. Кабинет главного местного начальника оказался в служебном коридоре на первом этаже, совсем рядом с выходом. Несколько странновато. Как правило, такие большие люди предпочитают забираться на верхние этажи, как бы поднимая себя над обычными посетителями. Охранник казино любезно сопроводил нас до самых дверей помещения и даже распахнул их перед нами. Я вошла первой. Том последовал за мной. Идеально одетый мужчина средних лет глядел на нас с другого конца небольшой комнаты. «Присаживайтесь. Негоже держать гостей на пороге!» Привстав из рабочего стола, предложил хозяин кабинета, указывая на два мягких кресла перед ним. «Я директор казино «Звезда» Эрих Корт и никоим образом не собираюсь предъявлять вам претензии по поводу сегодняшнего ограбления моего заведения». Но хотелось бы договориться об исключении такой ситуации в будущем. Судя по чуть заметным пыльным следам у стены, кресла раньше стояли именно там. Их поставили у стола директора лишь недавно, иначе уборщики стерли бы пыль на том месте. Отсюда вывод. Если бы он не был во мне заинтересован, стульчики бы никто не таскал. Директор с искренним интересом наблюдал за нами, пытаясь определить реакцию на свои слова то он повел себя идеально. Ни единый мускул не дрогнул на его лице. Наверное, он был сторонником нравившегося мне принципа «Не знаешь, что делать, ничего не делай». Управляющий вообще не представлял, как я умудрялась обыгрывать игровые автоматы, но в зале с расспросами ко мне не приставал. Задумчиво почесав щеку и проанализировав ситуацию, я решила ее не обострять, но попытаться вытянуть из казино что-нибудь полезное. Так быстро потерять место для добычи денег я не рассчитывала. «Что можете предложить взамен?» С беззаботной маской на лице я посмотрела на директора. «Могу предложить миллион империалов, но вы не должны здесь больше появляться», высказал явно подготовленное предложение тот. Аура у него странно колебалась. Потерять деньги он точно не боялся, но почему-то не хотел, чтобы я приняла это предложение. Для анализа ситуации пришлось переключиться в режим ускоренного мышления. Я ему понравилась. Самый глупый вариант. Таких девочек он мог насобирать в воз и маленькую тележку. Ему что-то от меня надо. Это, похоже, ближе к теме. Меня он точно не знает, значит, ему нужны мои способности. Обыгрывать детей — еще один глупый вариант. Данных для анализа недостаточно. Не получится. Осталось лишь отрицательно покачать головой. Мои новые знакомые облюбовали ваше заведение, так что появляться здесь буду точно. К тому же это пожелание могли высказать охранники, тупо обвинив меня в нечестной игре. Слушаю ваше следующее предложение. Хм. Не буду напрасно морочить вам голову, такая подготовка меня радует. К вашему обучению приложили руку отличные специалисты. Открыто улыбнулся директор казино, незаметно облегченно выдохнув. Оправдались какие-то его ожидания. Я не знаю, как вам удалось определить автоматы с наибольшим содержанием жетонов и взломать один из них с числами, но меня весьма впечатлили ваши способности стрельбы и вождения автомобиля. Видите ли, госпожа, наши электронные игрушки самые качественные в столице и сделаны на основе специальных тренажеров для обучения соответствующих профессионалов. Ваши показатели побили известные нам рекорды. Обнаружить такие способности у девочки вашего возраста, Для меня и моего персонала некоторый шок. А уж то, как вы разделались с одним из образчиков золотой молодежи, вообще блеск. Не буду лукавить. Некоторые представители этой самой молодежи создают нам сложности. Нет-нет, не денежные, а чисто психологические. Хотелось хотя бы временно удалять их с нашей территории, не конфликтуя с их родителями. Лучший способ для этого — с человеком, о котором никто не подумает, что он профессионал. Вы идеально вписываетесь в эту категорию. Вы думаете, для этих самых представителей поражения в споре будет достаточно, чтобы забыть дорогу в ваше заведение? Несколько скептически поглядывая на собеседника, поинтересовалась я. За это не беспокойтесь. При правильном освещении событий они постараются некоторое время обходить казино стороной. Пояснил тот. «Для себя я вижу сплошные минусы». Гримаса скепсиса прописалась на моем лице. «Зачем мне куча врагов?» «Ну что вы!» — всплеснул руками директор. «Какие минусы?» «Опять же, при правильном освещении событий вы станете звездой нашего заведения. Кто станет на полном серьезе связываться с маленькой девочкой, получив от нее поражение?» «Недоброжелатели и люди с чересчур большими амбициями просто будут обходить вас стороной, чтобы не нарваться на предложение посоревноваться». «И все же я особой выгоды для себя не вижу», — покачала я головой. «Вот зачем мне лишние сложности?» «Хорошо, что вы хотите», — вздохнул директор, понимая, что просто так собеседница сдаваться не собирается. Насколько я догадывалась, некоторые детки высокопоставленных родителей его достали, но ронять престиж заведения не хотелось. Появилась реальная возможность без особых проблем решить неразрешимые вопросы. Точнее, сделать из меня пугало для малолетних балбесов и балбесок, возомнивших себя выше всех. В таких условиях удобно переложить некоторые насущные собственные проблемы на казино. Добыча денег шла как раз для их решения. Мне нужна в личное пользование звукозаписывающая студия. Штат подберу сама. Ошарашил я своим желанием хозяина кабинета. «Еще нужна золотая карта заведения без вступительного взноса». «Зачем вам карта?» С недоумением посмотрел на меня директор. «Детей к серьезным играм мы не можем допускать по закону, пока вам не исполнится 15 лет». «Насколько знаю ваши правила, карту можно передать на некоторое время другому человеку». Хитро усмехнулась я. Директор задумался. Потеря полумиллионного взноса на вступление в клуб-казино для получения золотой карты его явно не страшила. Он думал о чем-то другом. Хорошо. Студией можете воспользоваться, в этом здании их две. Одну мы освободим для вас. Все необходимое там имеется. Пока договор в силе, можете использовать ее как хотите. По поводу персонала, после проверки службы охраны я разрешу им проход в студию. Прошу согласовывать кандидатуры сотрудников заранее. От вас потребуется как минимум раз в неделю, по нашей просьбе, появляться в игровом зале и заключать пари с указанными игроками. С вашей подготовкой они вам не противники. После долгого раздумья согласился собеседник. Что-то еще требовалось от меня директору. Я надеялась получить студию, карта шла довеском, от которого можно было отказаться, а он вдруг так быстро согласился. У меня имелся свой резон так поступать, избавляясь от части проблем. Казино тоже ничего не теряло. Скорее всего, одна студия резервная и не используется на полную мощность. Карточка для них тоже ничего не стоила. Они их могли выпустить сколько требуется. Мне же не придется покупать собственную студию, да и на охрану тратиться не нужно. Деньги как раз для этого мне и были нужны. Так что заработанный за 1 миллион, не считая дохода от пари, я могла потратить на другие задумки. Устный договор с директором мы заключили. Судя по Ауре, он собирался придерживаться нашего соглашения, так что на бумагах я не настаивала. Да и не могла я фигурировать как полноправный участник ни в каких договорах. Возрастом еще не вышло. Покидала казино я в приподнятом настроении. Разговор в инфосети по видеосвязи. «Господин Алой, у меня для вас хорошие новости», — взглянул на экран директор казино. «Ты запись выключил? Шифрование поставил?» Скорчив злую гримасу на лице, буркнул Алой. «Шеф, да ты теперь всю жизнь будешь вспоминать ту мою оплошность. Сколько можно?» Привычно возмутился Эрих. «Сколько нужно?» — ухмыльнулся Алой и нравоучительно добавил. Дрессировка персонала заключается в бесконечном повторении прописных истин или правильных действий. Так учили меня. Так я учу вас, Остолопов, чтобы потом самому не разгребать нерешенные проблемы. Что у тебя случилось? Вы интересовались семьей Крой. От меня недавно вышла дочь Тима Кроя, некая Синта. Я заключил с ней договор легального чистильщика. Ожидающе посмотрел на босса Эрих. «Ты там... что, от скуки совсем рехнулся?» Недоумение прописалось на лице Алоэ. Насколько он помнил, дочери Тима Кроя недавно исполнилось всего 11 лет. «Пересылаю вам данные с моих игральных автоматов, где развлекалась эта девчушка». Не смущаясь, довольный произведенным эффектом отозвался директор казино. «Не понял». Через некоторое время оторвал взгляд от полученных цифр Алой. «Выходит...» «Она спокойно уделывает моего лучшего водителя!» «Она уделает и вашу охрану, почти не напрягаясь. Если, конечно, не будет пользоваться какой-нибудь пушкой с отдачей, способной ее опрокинуть», — просиял белоснежной улыбкой Эрих. «Не часто удавалось поставить шефа в тупик. Девочку натаскивал профессионал высшего класса. Через нее можно выйти на спеца, которого вы так искали. Да и польза она принесет немало». Я думаю, натравить ее на наших проблемных завсегдатаев, причем не только детской секции. Надеюсь, ты уложился хотя бы в пару сотен тысяч. Продолжил начальственно брюзжать Аллой. Босс, я купил ее почти за даром. Она всего лишь потребовала для каких-то своих целей мультимедийную студию. Я отдам резервную. Но до этого она лишила нас 50% сегодняшнего дохода с детской секции. Эрих в очередной раз порадовался, ставя шефа в тупик. «Но это же почти миллион империалов, насколько я помню твои отчеты», удивился Алой с недоумением, рассматривая на экране подчиненного. «А вот об этом я и намекаю. Я спас казино от дальнейшего разграбления, заключив ничего не стоящий для нас договор. Эта девчушка ухитрилась как-то вычислить самые денежные автоматы и практически выпотрошила их. Мне кажется, это тоже влияние спеца». А тот спец не мог ее сопровождать? Нет, я проверил по базам. Ее сопровождал новый управляющий имением. И раньше он даже вблизи ее дома не появлялся, занимаясь другой работой. Покачал головой Эрих. Интересно, интересно. Премию ты получишь. Следи за девчонкой и сообщай мне обо всем. Алой довольно потер руки. Возможно, появился выход на очень нужного человечка. Специалисты экстракласса, его организации могут очень пригодиться. Семейный монстрообразный транспорт с охраной поджидал нас на стоянке рядом со входом. Усевшись в машину, молчавший до этого управляющий приступил к расспросам. «Я не понял, как вы это все провернули, но у меня такое ощущение, что эту авантюру вы готовили давно». Задумчиво рассматривая мою довольную рожицу, недовольно ворчал он. Не дождавшись от меня ответа, он сукаризный, качая головой, продолжил. «Могли бы со мной посоветоваться. Несмотря на то, что договор вы заключили с казино на словах, придется его неукоснительно выполнять. Насколько мне известно, все такие точки входят в зону интереса профсоюза, а люди оттуда шуток не понимают. Зря вы с ними связались. Я не собираюсь нарушать закон». Довольная улыбка от хорошо проделанной работы не сходила с моего лица. Казино же работает вполне легально. Хорошо. С этим вы упорствуете. Тогда скажите, зачем вам понадобилась студия? Для большинства простых работ достаточно обычного компьютера. На удачу закинул удочку Том. Он не понимал, что может делать девочка со студией. Нужна профессиональная обработка песен и музыки. Не стала я скрывать истинную цель проведенной операции. Ты еще и песни пишешь? С ума сойти. Пришел в изумление управляющий, от неожиданности перейдя на более близкий тип общения. Нет, к сожалению, целиком песен я не пишу. Боги не дали мне для этого способности, но вот музыку создаю хорошую. Осталось найти людей, способных из этой музыки создать песню. Для этого нужен хороший специалист по медийной технике и хороший автор стихов, способный озвучить словами готовую мелодию. У меня в голове уже кружились варианты решения поставленных задач. Вместе с бывшим магом жизни я получила доступ к его памяти, а он знал множество уникальных эльфийских мелодий. Эльфы в его мире — отличные специалисты по воздействию звуками на психику людей. Они могли заставить человека рыдать или смеяться. А Лишь маги жизни, в силу своего видения процессов возбуждения в мозге, могли повторить эффект эльфийской музыки. К сожалению, лишь повторить, а не создать нечто подобное. К моей радости, мелодии у меня в памяти хранилось вполне достаточно, чтобы осчастливить ими этот мир. Для меня это пока единственный доступный источник обогащения. Учитывая, как я потеряла мать и постоянную опасную работу отца, лучше заранее обеспечить себе материальную безопасность. Хм, госпожа, вы мне открываете совсем с другой стороны. Почесал затылок Том. Слишком много достоинств скопилось в этом необычном ребенке. «Ты рассчитывал обнаружить в моем лице маленькую избалованную стерву, росшую без присмотра отца?» «Такая личина имеется в моем арсенале, но лучше тебе с ней не знакомиться». Впрочем, как и нашей охране, развесившие уши вместо наблюдения за обстановкой, расплылась я в снисходительной улыбке. Следившие за нашим разговором охранники, как по команде, показали затылки, мгновенно уставившись в окна. «Раз ты это сказала при них, это не секрет». Задумчиво посмотрел на меня Том. «Не секрет». Покачала я головой, переведя взгляд на водителя, напряженно смотревшего в ветровое стекло. «Вы что-то хотели сказать?» Желание поговорить так и горело в его ауре, но он почему-то не решался. «Госпожа, вы очень наблюдательны». Повернулся ко мне водитель. «Но не знаю, стоит ли». «Говорите. За разговоры я вас оплаты лишать не буду». Своеобразно подбодрила я его. «Хорошо». Все же решился он. «У меня есть друг. Он был хорошим поэтом». Некоторые говорили, что гениальным. Слава вскружила парню голову и понеслось. Застолье, пьянки, и кутежи. Доброжелатели сначала угробили талант парня, а потом от него отвернулись. К сожалению, лечение от алкоголизма практически не помогает. Выйдя из больницы, он начинает пить вновь. Мы с друзьями пытаемся помочь, но, по данным хороших врачей, медицина в его случае бессильна. Большинство применяемых лекарств просто не действуют на организм, а те, что работают, дают кратковременные эффекты и скоро сведут человека в могилу. Вот поэтому я и не хотел предлагать его кандидатуру в поэты. Интересно. Как мне кажется, он сейчас опять лечится. Моя заинтересованность была понятна. Поэт нужен нестандартный. Магу жизни не обязательно для лечения применять магию. Существуют и другие способы воздействия на организм. Да. «Он в лечебнице для алкоголиков», — кивнул водитель. «Так... День еще не закончился. Едем к нему», — распорядилась я. «Нужно посмотреть на вашего закоренелого пьяницу. Надеюсь, к нему пускают?» «Пускают», — опять кивнул несколько озадаченный водитель. «Он сейчас уже на реабилитации после очередного лечения. Вези». Ехать пришлось довольно долго. Лечебница располагалась на другом конце города, практически на самой окраине. Она оправдывала свое название. Назвать обшарпанное здание за почти проржавевшей до основания металлической оградой больницей язык не поворачивался. «У нас с друзьями не так много денег», — пожал плечами водитель на мой недоуменный взгляд. Он достал мобильный телефон и попросил друга выйти в небольшой парк за оградой. Старенький дед в будке охранника на въезде водителя знал в лицо, так что пропустил нас с Томом вместе с ним за компанию, не потребовав никаких документов и разрешений. Остальных телохранителей мы оставили возле машины. На защищенной территории мне ничего не угрожало. Это Туск Сайпор, а это мой теперешний объект охраны, госпожа Синта Крой и ее управляющий. Представил нас водитель своему другу, появившемуся на дорожке парка через некоторое время. «Марин, ты опять нашел спонсоров?» «Напрасно. У меня такое чувство, что моей силы воли надолго не хватит». С угрюмой усмешкой обозревал нашу компанию бывший поэт. Затуманенный, тусклый взгляд, опухшее от постоянного лежания лицо, растолстевшее тело в потрепанном, застиранном больничном халате — это чудо и было раньше поэтом. Внешний вид бывшего гения меня не оттолкнул. Аура, хоть сейчас и очень искаженная воздействием каких-то сильнодействующих препаратов, у него несколько отличалась от обычной. Чувственное восприятие превалировало над остальными. Возможно, поэтому на него не действовало большинство медицинских препаратов. Случай запущенный, но легко излечимый. Так, гений пера и чернильницы, хочешь выздороветь? Недовольно глядя на морально опустившегося объекта, бросила я. От маленькой пиголицы он явно такого вопроса не ожидал. В глазах промелькнула заинтересованность. Точно не совсем потерянный человек. А что, есть варианты? Проведя сразу пересохшим языком по губам, прохрипел он. И раньше, по ауре, можно было понять, что избавиться от зависимости он хочет, но борьбу с собственным недугом раз за разом проигрывает. Идешь ко мне в поэтическое рабство на три года? Будешь прыгать здоровым резвым козликом или козлом, это уж как захочешь. Сразу предупреждаю, к сожалению, после лечения о пристрастии к алкоголю забудешь до конца жизни, и употреблять спиртные напитки больше не получится. Необычное предложение об избавлении от зависимости, с которой не смогли справиться врачи, в устах невысокой девочки звучало дико. Ага, гарантируешь? Протянул он, нервно теребя больничный халат и с недоверием рассматривая меня. Даже по лицу было видно, как сомнение борется с надеждой. «Мне нужен раб, поэт для озвучки музыки. Ты мне подходишь. Немного тебя подрессирую, и будет все путем». Под его подозрительно-скептическим взглядом я не растаяла и не испарилась. «Согласен». Наконец, после длительного раздумья, пробормотал поэт. «Когда ложится в больницу, «Из чего захотел? Больницу ему подавай!» С сарказмом буркнула я. Повернувшись к водителю, приказала. «Быстро сгоняй за алкоголем, чем крепче, тем лучше. У тебя 15 минут, время пошло». Промедлив мгновение, водитель сорвался с места. «Ты, продукт современной медицины, быстро разделся и лег на эту лавочку. На всякий случай я придала голосу слегка вибрирующие нотки, своеобразный гипноз». Человек с ослабленной психикой некоторое время не сможет противиться командам, подаваемым таким образом. Обнаружив себя раздетым и лежащим на лавочке, поэт очнулся от воздействия, но было уже поздно. На всякий случай я парализовала несколькими ударами пальцев его двигательные центры и приступила к подготовке операции по возвращению пациента в нормальное состояние. Десяток отличных серебряных игл нашлось у меня в прическе что я зря отращивала длинные волосы. Для работы с нервной системой этого количества вполне достаточно. Блокируя одни области мозга и возбуждая другие, при воздействии иглами на активные точки тела, связанные с мозговыми центрами, я программировала разум на получение задания. Маг жизни, играя моими руками на теле пациента, творил чудо. Уколы следовали один за другим. Кое-где иглы задерживались на некоторое время, пока я занималась другими центрами. «Пей до донышка», — приподняла я голову безвольного пациента на скамейке и приставила ему к губам бутылку какого-то марочного коньяка с большим градусом, принесенную молчаливым водителем. После опустошения пациентом бутылки процедура втыкания игл в тело продолжилась. Еще минут десять я издевалась над поэтом, выправляя его ауру. Наконец... Отстранившись от уже бывшего алкоголика, взглянув на изумленная физиономия водителя и управляющего, с ухмылкой предупредила. Если не отойдете в сторону, отстирать одежду будет трудновато. Мужики отскочили, как ошпаренные, вовремя. Из желудка пациента началось извержение. С каменной маской на лице, понаблюдав за процессом и дождавшись его завершения, я похлопала поэта по плечу. «Все, одевайтесь». «Лечение окончено. Завтра проверитесь у местных эскулапов и выписывайтесь. Когда доктора отпустят, Марин привезет вас ко мне. Будете отрабатывать лечение». «Это... все?» Недоверчиво ощупывая себя, выдавил, наконец, поэт. «А вы что, предполагали, что я с вами буду месяц возиться?» Ехидная усмешка нарисовалась на моем лице. и «Это...» «Лучше оденьтесь быстрее и не смущайте развратным зрелищем мой неокрепший детский организм». «Да вы куда только свои иголки не пихали и ощупали мое многострадальное тело с ног до головы!» Быстро одеваясь, проворчал Туск. Лишь полностью одевшись и закутавшись в больничный халат, он удивленно протянул. «А ведь и правда полегчало. Чувствую себя заново родившимся. Вы откуда... Вы что, маленькая фея?» «В некотором роде», — проворчала я и, поясняя, добавила. «Если бы врачи не лентяйничали, а изучали методики иглотерапии, разбросанные по всей инфосети, то больных бы в мире не было». «Кому рассказать не поверят?» — пробормотал водитель. Удивление не покидало лица присутствующих. «Кому-нибудь расскажете? Найду и прибью». «Феи иногда бывают и злыми. Вы не знали?» Обвела я всех присутствующих серьезным взглядом. «По-моему, они мне поверили». Ехали домой мы молча. Каждый думал о своем. Уже на подъезде к дому ко мне обратился управляющий. Я приведу человека, разбирающегося в медийном оборудовании. Он не профессионал, но многие профи ему и в подметке не годятся. Вам останется убедить его бросить старое место работы и заняться студией. По специальности он кто? Обернулась я к заднему сиденью, где зажатый охранниками сидел управляющий. Специалист по электронике в одной фирме — выпускающий звуковое оборудование. В свободное от работы время занимается аранжировкой мелодии для знакомых парней из музыкальной группы в моей бывшей высшей школе. «Веди, я на него посмотрю», — кивнула я, одобрительно поглядывая на Тома. Его предложение позволяло решить вторую сложную задачу в моей задумке. День оказался даже более удачным, чем можно было предположить. Мы уже подъехали к дому и покинули салон машины, как из дверей навстречу вышел отец с Ликой. «Ой, сейчас что-то будет». Отец злился нечасто, но сейчас был именно такой случай. Лицо его больше походило на каменную маску. «Так, так, дочка, стоило мне выпустить тебя без присмотра, и начались сложности». Недовольно посмотрел на меня папочка, когда я соизволила обратить на него внимание. «А что я? Я ничего криминального не сделала», — отозвалась я, напустив на себя вид оскорбленной невинности. Кто знает, что стало известно отцу, из-за чего он так злится. Ведь точно никаких проблем за собой не оставило. Недавно стал налаживать отношения с отцом, а тут такая выходка. Пояснения отца мне ни о чем не говорили. Так, угрюмо буркнула я. Можно услышать претензии деда более подробно. Хорошо, будет тебе подробно. Быстро стал успокаиваться отец, не наблюдая волнения на моем лице. Хотя в последнее время я ему проблем не доставляла, он прекрасно помнил мою виноватую физиономию, когда на самом деле оказывалась в чем-то провинившейся. Несколько минут назад твой дед позвонил и устроил скандал. Твое недостойное поведение нанесло ущерб его отношениям с корпорацией «Боевые системы», точнее, с их главой, Листом Ариста. Ты унизила перед толпой его внука. Рассказывай. Отец все же злился. Он движением руки отпустил охрану, но в дом возвращаться не собирался. Знала я этот его пунктик. Он не любил с кем-то ссориться в доме. Говорил, что лучше весь эмоциональный мусор оставлять за порогом. С точки зрения магов, это правильное решение. Вуаль отрицательной энергии на ауре имела свойство растекаться и загрязнять окружающее пространство. Лучше сбрасывать неприятности за пределами мест, где находишься длительное время. Вас неправильно информировали. Неожиданно вступил в разговор управляющий, не собиравшийся покидать место наших семейных разборок. Хотя, наверное, он тоже теперь каким-то образом к семье относится. Вы что-то хотите сказать? Несколько удивился отец, переводя тяжелый взгляд с меня на него. Нет-нет, чуть виновато усмехнулся Том, помахав рукой. Показать. Выводы будете делать сами. Я имею привычку на работе носить с собой видеорегистратор. Это позволяет анализировать ошибки, сделанные в течение дня. Запись инцидента я вам сейчас брошу на телефон. Несколько минут отец с Ликой смотрели на запись нашего спора с парнем в игровом зале. Очень полезная привычка управляющего, а то доказывает, что я не верблюд, пришлось бы отцу долго. Конечно, папа бы мне поверил. Я предпочитала не использовать вранье в жизни. Наверное, это привычка всех магов, доставшаяся мне в наследство от старшего сознания. Вот только если Том записал мой сеанс лечебной терапии, точно кого-то прибью. Откуда я могла знать, что его мобильный телефон, болтающийся на шнурке на груди, еще и пишет, что попало? Претензии по этому вопросу снимаются. Извини, что начал выступать, не разобравшись. Отец опять перенес внимание на меня, оставив в покое телефон. Переходим ко второму вопросу. Наряд у тебя несколько не соответствует возрасту, ты не находишь? Нахожу. Но, к сожалению, носить кучу оружия в простеньком платье несколько неудобно. Перед глазами изумленной парочки я стала выкладывать на капот так и стоявшего позади монстра свой арсенал. Том уже не удивлялся, а лишь с интересом наблюдал, как лезут на лоб глаза у его сестры и моего папочки. Горка холодного оружия на капоте произвела впечатление. э доча, по-моему, это перебор». Отец несколько раз переводил взгляд то на вооружение, то на меня. Лучше пусть будет перебор в этом, чем еще раз оказаться похищенной и отбиваться от бандитов голыми руками. Недовольно передернув плечами, проворчала я. У меня все же остались очень неприятные впечатления о том случае. От собственной памяти избавиться проблематично, особенно когда помнишь каждую секунду жизни. Как ее в казино пропустили? Покачала головой Лика, успокаивающе поглаживая руку отца. «А ее и не пропустили, пока она вот это все не выложила на глазах у охраны. У них лица ничем не отличались от ваших», — с довольной усмешкой прокомментировал ситуацию Том. «Бог ты мой! Кто у меня растет?» — уже приходя в себя, улыбнулся отец. «Надеюсь, больше секретов между нами не осталось». Я быстро переглянулась с Томом. «Выкладывайте», — со вздохом заметил отец наше переглядывание. К сожалению, вашей дочери больше нельзя без согласования с администрацией казино играть в нижнем зале. В очередной раз ошарашил моего отца Том. Она выпотрошила некоторые автоматы. Компания понесла значительные потери. Сколько? В очередной раз тяжело вздохнул отец, предполагая серьезные денежные потери. Нет, нет, вы не так поняли. Руководство Егорного дома претензий к девочке не имеет. И администрация признала выигрыш вполне законным но больше не согласна подвергаться таким разорительным набегам клиентки. Успокаивающе замахал руками Том, видя, что слегка перестарался с драматическим эффектом. И все же сколько? С несколько большим энтузиазмом поинтересовался отец. Чуть больше миллиона, если не считать ставку пари. Поскольку я никак не предостерегала Тома от сокрытия информации о деньгах, он этого делать и не собирался. «Бог ты мой!» Я десять лет вкалывал, чтобы заработать двадцатку, а дочка за один день заработала полтора. Может, я делал что-то не так? Совсем загрустил отец? Ладно, папуля, не печалься. Просто удачное стечение обстоятельств. Вот тебе некоторое утешение и извинения от директора заведения. Я протянула отцу золотую карту казино. — Дочка, ты меня точно убьешь своими сообщениями. Осторожно, как гранату принял подарочек отец. Он уже устал удивляться сегодняшним событиям. «Надеюсь, ты за этот кусочек пластика не сняла штаны всему их персоналу. Что вы, господин Тим?» Загадочная улыбка так и гуляла по лицу Тома, когда тот вспомнил голого поэта. Она всего лишь реквизировала у фирмы звуковую студию для занятий музыкой. «Есть еще что-нибудь, чего я не знаю про собственную дочь?» Тяжело вздохнул отец. «Пока все». С очень честным видом доложил Том. Парню можно выступать в театре. Если бы точно не знала, что он врет, поверила бы. Вот это радует. Покосившись на меня, усмехнулся папочка. Но слово «пока» несколько настораживает. Ладно. Раз с основными вопросами разобрались, пошли в дом. Мне интересно взглянуть на лицо деда, когда он посмотрит запись, на которой какой-то идиот пытается унизить его внучку, хоть и любимую но все же родную. Подхватив Лику под руку, он вернулся в дом. Думала, пронесло, но не тут-то было. В последний момент Лика обернулась и успела заметить наше с Томом переглядывание. Она точно почувствовала, что рассказали мы не все. Вот же попалась наблюдательная мачеха. Я сгребла свой арсенал с капота и двинулась за скрывшейся парочкой. Тому пришлось самому отгонять монстра в гараж. Предполагаю, его ожидает вечером допрос с пристрастием от собственной сестры. Посмотрим, как он выкрутится. Кажется, я в разговоре упоминала, что прибью за распространение информации. К разговору с дедом меня не допустили, но, судя по довольному виду отца после этого выдающегося события, результаты его устроили. Похоже, меня оправдали по всем статьям. «Женитьба на моей матери сделала отца изгоем». Дед отрекся от него и оставил без гроша в кармане. Сначала семье помогали друзья, а потом отец попал в имперскую программу набора космических пилотов и показал там выдающиеся результаты. С тех пор он и пропадает по полгода в экспедициях, но платит там очень неплохо. За десяток лет удалось расплатиться с кредитами на покупку нашего загородного дома и еще отложить приличную сумму на семейный счет. С дедом, да и вообще с родней, В отсутствие отца я никаких отношений не поддерживала, но прекрасно знала, что старый управляющий Рикс еженедельно посылал на электронную почту деда отчеты о жизни в доме. Весь информационный трафик уже давно отслеживал мой личный сервер. Меня эти отчеты не напрягали, и папе они не вредили, поэтому никаких противодействий я не предпринимала. Других родственников у меня нет. Мать воспитывалась в детском доме. Возможно, именно из-за этого дед так взъелся на отца. Правда, раз в полгода обязательно наш дом посещала тетка, его старшая сестра, женщина 40 лет с хвостиком. Мне эти посещения всегда казались странными. Судя по безразличию в ауре, она отбывала обязательную повинность по чьему-то указанию. В этом направлении я тоже информацию не копала. Не мешает и ладно. На следующий день меня одну гулять не отпустили. Учитывая вчерашние похождения, папочка отправил в сопровождение Лику. Наспевшегося со мной управляющего он уже не рассчитывал. Свадьба на носу, а скудный гардероб дочери еще не обновлен. Срок этого действия точно подошел. Я почти все время заказывала нужные вещи через инфосеть, а нужда была в основном в спортивных костюмах и рабочих комбинезонах, да и те, учитывая постоянные интенсивные тренировки, долго не выдерживали, отправляясь на свалку. Иногда так хотелось одеть что-нибудь красивое, но кому это нужно в доме? В путешествиях с отцом по империи по привычке обходилось комбинезонами. К тому же мы предпочитали путешествовать в достаточно малолюдные, но интересные места, и пышные платья там точно не требовались. Предпочтение своей лики я озвучила, и та взяла выбор праздничной одежды в свои руки. Полдня с охраной на Монстре мы катались по магазинам. Никогда не подозревала, что одно и то же платье в центре и на окраине столицы может различаться по стоимости на порядок. Лика прекрасно знала все дешевые, но качественные магазинчики столицы. Оказалось, училась она именно здесь, и чтобы не выглядеть оборванкой среди богатеньких учеников высшей школы, девушке пришлось побегать по торговым точкам окраины столицы. На торжество мне выбрали пышное закрытое бальное платье холодного голубого цвета. Учитывая, что оно на мне сидело как влитое и в то же время особо движение не стесняло, меня такой наряд устроил. «Чего-то не хватает», — задумчиво бормотала Лика, вертя меня как куклу перед зеркалом. «Надо бы сверкающую диадему на волосы, и девочка будет выглядеть как настоящая принцесса», — посоветовала знакомая Лике хозяйка заведения. «В соседнем магазине можно подобрать подходящую вещицу и относительно недорого. Лучше дорого и красиво» проявила я некоторое несогласие. Диадема в моих длинных волосах выглядела бы к месту. «Там можно выбрать и подороже, и не хуже, чем в салонах в центре столицы», добродушно усмехнулась хозяйка магазина, глядя на мое недовольное лицо. В общем, нас она уговорила и не обманула. Ювелирный магазинчик со скромной вывеской оказался настоящим кладом. Чего тут только не было. Нашлась и подходящая диадема с россыпью голубоватых драгоценных камней, Как раз в тон платью. Цена, правда, кусалась, но почему бы себя не порадовать? На покупку как раз ушел проигрыш того парня из казино. В половину миллиона уложились, если учесть, что старик-продавец посоветовал приобрести еще и браслет в комплект к диадеме Уговорила Лику принять от меня подарок, и выбрали ей диадему побольше, хотя и за такую же цену, с какими-то крупными и зеленоватыми камушками. Старик таким нашим тратом очень обрадовался. Не часто к нему попадали ненормальные богатенькие покупательницы. Почему ненормальные? Да потому что нормальные тратят гораздо большие деньги в центральных магазинах. А оставшихся на карточке 500 тысяч мне хватит за глаза для студии на первое время. Потом дело либо окупит себя, либо найду что-то новое. Разговор в лечебнице для алкоголиков. Ну, что вы на это скажете, коллега? Надо пациента выписывать уперся взглядом в своего друга и совладельца хозяин лечебницы. «Я бы назвал это чудом!» Задумчиво, в очередной раз просматривая историю болезни своего постоянного клиента, пробормотал тот. «Нет, Рейн, это и так понятно. Хочется услышать твои предположения. Почему?» Не отставал от него коллега. «Ну, что ты пристал, Тимас? Не знаю я». «И я не знаю, но кое-что раскопал». В чудеса я что-то давно не верю. Вчера к пациенту приходили друзья. Вот запись, собранная из видеокамер при въезде на территорию и на входе в лечебницу. Смотри внимательно. Вот шаркающей походкой в парк идет пациент. Теперь смотрим на посетителей. Это друг пациента, он часто к нему ходит. А вот этих двух я никогда у нас не видел. На отца и дочку они точно не похожи и команды раздает немного странно одетая девочка. Теперь стремительный ход. Почти бег друга обратно через калитку. С пациентом в парке остались лишь незнакомцы. Через 10 минут такое же стремительное возвращение друга, и, обрати внимание, он почти не прячет бутылку. Хотя камера паршива и не дает рассмотреть подробности, но, судя по специфической форме, это элитный коньяк из магазина в конце улицы. Друг... В очередной раз устроивший пациента в наше заведение сам несет ему яд. Что-то тут не сходится. Смотрим дальше. Еще через 15 минут посетители покидают парк. А теперь вишенка на торте. Ты не станешь возражать, что походка пациента, возвращающегося в лечебницу, претерпела кардинальные изменения. Это не шаркающая походка напичканного лекарствами алкоголика, а деловой шаг уверенного в себе человека. Я не поленился и после утреннего чуда, выявленного при обследовании пациента, осмотрел территорию парка возле дорожек. Даже бутылку от марочного коньяка нашел за скамейкой. Утверждать, что это тот самый коньяк, не буду, но бутылка похожа. И еще, кто-то основательно опустошил свой желудок рядом со скамейкой. Ты хочешь сказать, кто-то провел сеанс лечения безнадежного больного в течение двух десятков минут? Пораженно пробормотал Рейн Пирс. Эффект совпадает. Нашего пациента на осмотре чуть не вывернуло, когда мы подсунули ему жидкость со спиртом, кивнул Тимас Ренато. Но остальные анализы. Это же анализы абсолютно здорового человека. Я же дважды проверил, заново взяв пробы у пациента. Да день назад его печень находилась фактически в разрушенном состоянии. Нервно ударил кулаком по столу Рейн. К тому же! «За ночь он потерял в весе килограммов 15!» «Брюшко растворилось, будто его и не было!» «Вот это действительно чудо!» — кивнул Тимос. «И я бы хотел, чтобы к этому чуду прикоснулись другие больные!» «Ни друг нашего пациента, ни девочка не могут быть врачами!» «Возможно, девочка оплатила лечение, раз она распоряжалась, судя по жестикуляции на камере!» «Возможно, друг нашего клиента оказал какую-то услугу семье девочки и та предоставила в ответ собственного врача, того мужчину. «Надо искать девочку и ее врача». «Как ты это себе представляешь, Тимус?» — почесал затылок крейн «Нет, ничего проще. У нас есть координаты друга, и будут координаты бывшего больного, поскольку мы можем затребовать для выписки некоторый срок наблюдения за его самочувствием. Осталось нанять частного детектива для розыска требуемых нам личностей». «Хоть и плохенькие, но фотографии неизвестных у нас имеются», — довольно усмехнулся Тимас. «А если они откажутся?» «Придется постараться убедить». «В конце концов, это лечение может принести доктору серьезные деньги». «Вытащить с того света безнадежного больного дорогого стоит». «Хорошо, я согласен». Мне горько наблюдать, как отправляются на тот свет, в общем, нормальные люди, не устоявшие перед пагубной привычкой. Свадьба мне запомнится надолго. К большому сожалению, встречу с будущими сотрудниками медиа пришлось перенести на следующую неделю. Лика вместе с братом занимались подготовкой дома к торжеству. Одну меня отец решил никуда не отпускать. Оно и понятно. Учитывая заработанные из воздуха денежки и потом потраченный миллион на драгоценности, могу сотворить еще что-нибудь интересное и полезное для себя, но неожиданное для него. Перед свадьбой получить лишние проблемы он не хотел. Я не обижалась. Обнаружение факта, что родная дочь вдруг стала несколько отличаться от прошлого образа, для любого родителя не прошло бы бесследно. Мне тоже не хотелось иметь лишних проблем перед свадьбой самого дорогого человека. Оказалось, что реальную жизнь за пределами усадьбы я представляла себе несколько неправильно. Надо активнее просматривать инфосеть по этому поводу. К тому же обещания по поводу собственного наказания тоже пришлось выполнять. Пороть себя не хотелось, да и не педагогично это по теориям современных воспитателей, поэтому много времени провела в медитации. Слава богам, процесс подготовки закончился, и наступил праздник. Семья улики оказалась весьма внушительной. С ее стороны на свадьбу пригласили больше 40 человек. С нашей присутствовали лишь папины приятели и друзья по работе, а учитывая уникальность такой работы, их было не так много. Из родственников заявилась тетка, старая Грымза. Почему-то аура ее опять светилась полным безразличием, а транс показывал наличие сразу двух скрытых записывающих видеокамер. «Вот скажите мне, зачем кому-то постороннему запись свадьбы отца, да и к тому же неофициальное. Пришлось принять срочные меры. Длинные серебряные иглы всегда со мной. Используя собственные возможности, попасть в провод источника питания совсем нетрудно. С трудом подавила смех, нацепив удивленную маску на лицо, когда тетка, беспорядочно махая руками и рассыпая искры, как из фейерверка, заметалась по комнате между гостями. Аккумуляторы для камер казались мощными. Слуги сработали быстро, погасив иллюминацию из комнатных огнетушителей. Не стало прислушиваться, о чем говорил отец с родственницей. Это и так понятно. После переодевания она больше к отцу не липла, скромно прячась среди гостей. По крайней мере, резервных источников питания у нее не нашлось. Ауры родственников Лики в основном светились радостью. Большинство гостей с ее стороны просто гордились, что их девочка покорила сердце аристократа, дальнего родственника семьи императора. Правда, нашелся один малолетний идиот, чуть постарше меня, решивший развлечься за мой счет. В свадебной процессии я шла позади Лики, а он позади моего отца. Улучив мгновение, когда на нас никто не обращал внимания, он ухитрился дернуть меня за волосы. Больно же! Будь моя вторая, взрослая половина сознания реальной, ох, и всыпала бы она мне в очередной раз по одному месту. Расслабилась. Потеряла бдительность. «Это опытный убийца! Позор!» Поступок малолетнего нахала требовал ответного хода. Спускать кому-то такие действия не стоило. Ему, видишь ли, повеселиться захотелось. Заманив нахала в дальний коридор, приманкой, конечно, выступала я сама, перехватила его руку, тянущуюся к моим волосам. Вывернув палец в болевом захвате, развернула парня к себе спиной и отвесила приличный пинок в приключенческое место. Как скоростной глиссер парнишка заскользил по мягкой ковровой дорожке. Когда он остановился, я уже оседлала его спину, взяв шею в захват. Склонившись к уху, прошептала. «Еще раз позволишь неуважение ко мне или другой девочке. Узнаю, и так разукрашу рожу синим цветом, что месяц не сможешь появляться в приличном обществе». Соперник что-то попытался придушенно прохрипеть. Немного не рассчитала, со злости придавила горло чуть сильнее. Эх, повод внутреннему наставнику еще раз мне всыпать. Отпустив парня, поднялась и отряхнулась на всякий случай. Дорожка и так сияла чистотой, и на мое платье прицепиться ничего не могло. «Усвоил?» — поинтересовалась я, взглянув на пришедшего в себя парня. «Усвоил?» — недовольно буркнул тот, Одной рукой потирая шею, а второй держай за копчик. «Я же в шутку!» «Хорошо, я его приложила. Вот и отлично. В следующий раз будешь головой думать о последствиях своей шутки». С людоедской улыбкой привела в порядок его парадный костюмчик и, не прощаясь, выскользнула за дверь. Больше он в этот день поползновений в мою сторону не предпринимал и вообще старался на глаза не попадаться.